Глава 3. Вот иду я весь такой на понтах. Капюшон на лице, все дела. Брюки потрепанные, глаза злые, пальцы растопыренные. Не прячусь. Ну и что вы думаете? Хоть один бы голову повернул в мою сторону. Какой там? Аран? Ну да. Я же видел, что это он у алтаря стоит. Нависая надо мной, так и стоит, занеся ночь над головой и тихо напевая какую-то непонятную песню. Моё тело лежит и вовсе без дыхания. Или не моё? а еще пятеро человеков в черных плащиках замерли столбами и не шевелятся. Извините, господин хороший. Подхожу к одному из пятерки и останавливаюсь прямо за спиной. Не могли бы вы мне помочь? Ну а что? Вежливость она такая. Вдруг и правда поможет? Но на всякий случай все же прикидываю, как сподручнее сломать ему шею. Хм, никакой реакции на мою приветственную фразу не следует. Не слышит или просто игнорирует? Ладно, я не гордый, так уж и быть. Э, уважаемый, повышаю голос, вы меня слышите? Делаю замах и бью ладонью под затыльник. Сука, моя рука проходит сквозь голову человека в черном, не встречая абсолютно никакого сопротивления. Да и на голос не реагирует совершенно. Эх, а я-то обрадовался. Фантазировал, какой фурор произведу своим появлением. Хрен тут ночевал, меня не видно и не слышно. Обидно, однако... Значит, несмотря на то, что я чувствую боль, которую причиняю сам себе, все же я приведение Для чистоты опыта снова щипаю себя, на этот раз за ногу, да со всей дури. уй мудак, больно. Несмотря на то, что я вроде призрак, настроение у меня довольно хорошее, что само по себе удивительно. Где-то там на задворках сознания мелькает что-то смутное, что послужило хорошего настроения. Но никак не получается вспомнить, да и пофигу. Меня сейчас больше волнует происходящее на поляне у алтаря. Такая задумка сорвалась. Да и брошенный взгляд на собственное тело, распятое на камне, лишь добавляет раздражения. Нет, так не пойдет. Что мы имеем? Я — привидение. Могу причинить боль только самому себе. Ребятки в черном, во главе с магом исцеления которое я совсем недавно посещал с визитом вежливости, судя по всему, совершают какой-то ритуал. Хмм. И чего делать? Моих ударов они не чувствуют, слов не слышат и вообще не видят меня. Хреново. Что делать? В задумчивости чешу репу. Хрен его знает. Попробовать тело свое обратно заполучить? Только вот как? Да, дела. Аран по-прежнему что-то поет. Заунывно так. Аж зубы сводит. Все же не выдерживаю и со всего маха бью его ногой по заднице. Ну, эффект нулевой, ага. Моя нога тоже не встречает препятствия, когда до этого рука. Но все равно на душе немного легче становится. Как минимум я пытался. В порыве злости от всей души плюю ему в лицо, предварительно совершенно похамски пройдя сквозь тело мага. К моему разочарованию плевок тоже не достигает цели. Точнее достигает, но пролетает сквозь него. Ну и хрен с вами. Перестаю обращать внимание на людей, стоящих вокруг алтаря, переключившись на собственное тело, лежащее на камне головой карки. «Да, надо сказать, видок у меня тот еще. Весь в грязи, одежда рваная. Там и тут в прорехах видны синяки. На лице размазана кровь, глаза впали так, что сразу и не поймешь, есть ли они вообще. На короткой бороде, торчащей клочками, застывшая корка непонятного буро-черно-зеленого цвета. Да уж, краши в гроб кладут. Перевожу взгляд на ту одежду, которая на мне». «Ну, то есть не на мне, лежащем на алтаре, а на мне, который призрак? Хм, вроде поприличнее выгляжу. Да и грязи столько нет. Эти тоже хороши. Могли бы и привести немного в порядок. Тоже мне. Ритуалисты мать их за ногу. Что могу точно сказать, так это то, что после того, как вернусь в собственное тело, непременно найду баню и хорошенько пропарюсь. Правда, возвращаться в такое тело не очень-то и хочется». Выгляжу, как самый занюханный бомж с помойки. Самому противно. Нет, понятно, что в крови и в грязи я перепачкался во время драки в лесу. Но вот синюшный отпечаток на лице, да и общая такая отечность, это явно последствия неконтролируемого поглощения крепких спиртных напитков. В частности, самогона, который христалл как воду в баре Юрика. И почему я думал, что вполне себе прилично выгляжу? Может, из-за того, что похмелье быстро проходило? Я почему-то считал, что внешность тоже в норму приходит после превращений. А в зеркало даже не пытался заглянуть. Кстати, пока пришедшая в голову идея не затерялась в лабиринтах моих пространных размышлений, пытаюсь перекинуться в зверя. Эх, не получается. Жаль. Значит, способность к перевоплощению завязана на физическое тело, а не на то, чем я сейчас являюсь. Плохо. Но самое хреновое не это а то, что, будучи призраком, я никак не могу повлиять на окружающую обстановку. Угу. Только наблюдать и созерцать, осмысляя глубинные процессы сложных переплетений судеб живых существ в мире, освещаемым лучами солнца, которые меня не смогут согреть. Ни хрена себе, какой первого умудряюсь выдать. Сам от себя не ожидал, если честно. И понять не смог, чего я такое подумал. Ну да, созерцатель и мыслитель из меня тот еще». Вот головорез — это да, это по мне. Так, отвлеченные мысли — это, конечно, хорошо, но не в данной обстановке, а где-нибудь на уроке философии. Вот там можно поболтать о сущности бытия, высоких материях и прочем. Сейчас мне надо сосредоточиться на другой проблеме. А именно, как вернуться в свое тело. Хотя, между нами говоря, возвращаться в такое тело желания нет. Никакого. Вот только выбора у меня нет, потому что бродить в виде призрака хочется еще меньше. В озираюсь вокруг. По идее, я же умер. Может, все-таки какие-нибудь ангелы там или демоны все же вспомнят о моей душе и заберут наконец к себе. Это было бы лучшим вариантом для меня. Фигушки вот. Ни тебе лестницы в небо, ни огненных ворот, ведущих в пекло ада. Забыли про меня, похоже? Да. Придется бродить непрекаянным привидением. Научусь людей пугать и буду издеваться над всеми подряд. Ну, а что бы и нет? В принципе, я согласен. Эх, ладно, займемся насущными проблемами. Раз уж больше ничего не остается, кроме как возвращаться в собственное тело. Больше не раздумывая, пытаюсь положить руку на лоб своему телу, к которому прилипла прядь спутанных волос. Хм, не понял. Почему-то вместо того, чтобы пройти сквозь оболочку, моя рука упирается в непонятную преграду, абсолютно невидимую, на расстоянии в пару миллиметров от кожи. Так, не понял. Что за ерунда? Делаю еще одну попытку. Результат тот же. Как будто в коконе каком-то тело находится, через которое я пробиться не могу. Ладно, проведем эксперимент. Снова поворачиваюсь к Арану, все так же поющему свою заунывную песню, и прыгаю с места в надежде сбить того с ног. Какой там? Пролетаю, даже не всколыхнув, одетый на нем балахон. Никакого видимого эффекта. Но это для него... Где в мире справедливость? Нет ее. Иначе почему я разбил лоб, приземлившись неудачно на твердую каменистую почву за спиной мага? Потираю правую сторону лба. С ненавистью смотрю в спину Арана. Сука. Понимаю, что он не виноват в моем падении. Но все равно желание убивать начинает захлестывать мой разум. Какого хрена я вообще получаю травмы, если привидение? Настроение, несмотря на неприятное падение, у меня приподнятое. Будто слегка пьяный. Не ужравшийся в сопли по своей извечной привычке, а так, когда мир в радужных тонах, хочется петь и танцевать. Непривычно даже. Блин, да и хрен с вами. Пойду, поброжу, на лес полюбуюсь. Ненависть, секунду назад бушевавшая во мне, будто растворяется в окружающей атмосфере. Плюнув на все, поднимаюсь на ноги и иду в сторону леса. Туда, где появился несколько лет назад. Нахер. будь что будет». Пусть сами маются с моим телом, алтарями всякими ритуалами. Я пытался, пытался, но не получилось. Да и шло все нахер мелкими шагами. Сами пусть разбираются, а я погуляю. Дойти до края поляны мне было не суждено. Резкая боль в районе солнечного сплетения заставляет меня скрючиться, хватаясь руками за живот и упасть на колени. Все мысли из головы вылетают мгновенно, оставляя от благодушного настроения лишь воспоминания. Мое призрачное тело, секунду назад бывшее абсолютно целым и невредимым, начинает пожирать огонь тонкими струйками, разбегаясь во все стороны от того места, где появился источник боли, что чувствую, как ломаются и крошатся во рту зубы, не выдержавшие давления. Мир вокруг темнеет, наливаясь кровавым цветом. Из глаз потоком льются слезы, окончательно лишая меня возможности видеть происходящее вокруг. Похоже, в аду все же вспомнили о моем существовании. А, нет, не в аду. Ошибся немного. Да. И не в раю тоже. Все та же, на том же месте, в тот же час, как говорится. Только что стоял на поляне, зажимая живот. А вот уже лежу, на алтаре. Только в данный момент зажать рану руками не могу, потому как они надежно прибиты к алтарю металлическими штырями. Но боль не проходит ни на секунду. Хочется сжаться в комочек, превратиться в одну точку. Главное, чтобы боль прекратилась у у суки, когда уже добьют-то?» «Тот факт, что я каким-то непостижимым образом снова оказался в своем теле, меня сейчас мало волнует, потому что больно, сильно больно, а я даже двигаться не могу. Хотя нет, могу. То ли после того, как я тут немного призраком побыл, то ли еще почему, но подвижность, весьма условная, прямо скажем, ко мне возвращается. Тональность пения мага, стоящего надо мной, меняется» так же, как и окружающее меня пространство. пытаясь усилием воли хоть немного утихомирить боль, ну на крайний случай приглушить, краем сознания умудряясь оценить изменившуюся обстановку. Благо, хотя бы голову могу немного ворочить А еще биться затылком о твердую поверхность алтаря могу. Не подумайте, это не конвульсии, это я специально. Просто терпеть боль уже невозможно. Лучше голову себе разбить и сдохнуть, чем терпеть такое. В глазах слезы. Или капли дождя, который снова палил, как из ведра. Хрен его знает. Да и плевать мне на все. Боль выворачивает внутренности, прокатываясь волнами из района солнечного сплетения по всему телу к конечностям. Будто насосом качает кто-то. Через равные промежутки времени. Но они настолько малы, что даже сплюнуть кровь, которая набралась во рту из разбитых губ и расторапанных осколками зубов десен, не успеваю. Суки! Твари, уроды, козлины! но ну, если только мне удастся пережить эту пытку! Пизда вам, ушлепки! Вы моим страданиям еще позавидуете. Я вам устрою. Что я им устроить собираюсь, обдумать толком не получается. Очередной удар затылком о алтарь я совершаю с такой силой, что мир вокруг озаряется яркой вспышкой, высвечивая на миг ставшие призрачными силуэты сволочей, людьми назвать язык не поворачивается, стоящих вокруг алтаря. Как будто кто-то решил запечатлеть сцену на фотоаппарат, но не рассчитал с яркостью. Кое-как проморгавшись после света, ударившего по глазам, я не сразу понял, что не так. Пару секунд по инерции еще бился головой об болтарь, пока не дошло. Ну да, торможу я прилично. А когда все же дошло до моего сознания, я выдохнул с облегчением. Боль. Та самая, которую я в принципе не должен был вынести, потому что шок — дело такое. — Пережить его еще как-то надо умудриться. Вот умудрился, значит. Какое-то время я просто лежу. Наслаждаюсь моментом, так сказать. Нет, боль ушла не полностью, само собой. Ноет сломанные зубы, сжет в местах, пробитых прутьями, приковавшими меня к камню. Но все это ерунда по сравнению с тем, что мне пришлось пережить несколькими мгновениями ранее. Немного отдышавшись, осторожно открываю глаза, инстинктивно зажмуренные во время вспышки. Зайчики еще бегают, но все же рассмотреть кое-чего могу. Итак, вспышка, которая рубанула по глазам, это включившийся портал. Изогнув голову так, что чуть не ломаю самому себе шею, вижу, что арка над моей головой затянута фиолетовым сиянием, играющим редкими всполохами. Мелькает мысль, что я где-то это уже видел, но... Нет, вспомнить не получается. Это как с феноменом дежавю. Вот точно знаешь, что сейчас произойдет, а откуда это знаешь, непонятно. Да и похрен мне. Еще до конца придя в себя, с трудом ворочая только головой, потеряв неизвестно сколько крови, как обычно, за свое любимое дело. Угу. Размышлять о том, как я сейчас буду нести возмездие и справедливость. Так, что там у нас? Аран все так же стоит у моих ног, только уже не поет. Что-то медленно говорит, выделяя каждое слово э а что это у него такое в руках? — Комница с ножом стоял, а сейчас в его руках какой-то сверток из тряпок. Херню какую-то творит. — Ну да бог с ним. Раз решил перед смертью с ума сойти, его дело. — Кто я такой, чтобы вмешиваться? — что я, психиатр, что ли? — Почему я говорю, что перед смертью? Если он стоит вполне себе живой и здоровый? — Ну, это ненадолго. Сейчас я только осмотрюсь... И исправлю данный факт. Приведу, так сказать, в правильный с моей точки зрения вид. Поотрываю руки-ноги отгрызу голову. Ну, так на всякий случай. Или все же сначала продемонстрировать ему свои очень глубокие познания в методах и приемах пыток? Хм, нет, пожалуй, не стоит. Я, конечно, уверен в себе, но, вспомнив нашу с ним милую беседу в поселении, решаю, что это будет излишне. Просто убью». А оторвусь уже на великолепной пятерке с подвижников мага. Кстати, о чем они там занимаются? С трудом поворачиваю голову в сторону, чтобы глянуть на тех, кого наметил в жертвы. Э, вы чего творите? Увиденное мне очень не понравилось, до такой степени, что планка рухнула разом. Напрочь забыв, что я вообще-то прибит к каменному алтарю, пытаюсь рвануться к ближайшему человеку в черном балахоне, чтобы предотвратить непоправимое. В глазах красная пелена. Все разумное, доброе и вечное, что иногда пытается прорваться из глубин моей души, моментально растворяется в самой черной злобе, темной, будто черная дыра, поглощающая свет. Дотянуться. Успеть. Вцепиться обломанными зубами в горло твари, не имеющей права называться разумным. Мой рывок остановился, не успев начаться. Тело вновь скрутило боль. Солнечное сплетение, руки, ноги. Пылая ненавистью, я с безысходностью смотрю, как нож человека, отбрасывающий лезвием блики, будто в замедленной съемке опускается все ниже и ниже, вгрызаясь в грудь младенца, которому на вид даже года нет. Все это происходит подмерный речитатив Арана. «Я не хочу это видеть». Но и отвести взгляд не в силах. «Ребенок. Что им сделало беззащитное существо, не успевшее толком пожить? Даже слово «мама», наверное, еще не умеет говорить». Ладно я. Ну, принесли меня в жертву. Помучили. С кем не бывает. В общем-то. Сказать честно, я именно такую смерть и заслужил. Но дети. Я смотрел, сгорая в пламени лютой злобы, и не мог ничего поделать. Не в силах повернуть голову. Младенец умер быстро. Только дернулась в короткой агонии крохотное тельце Без звука. Черный поднял вверх руки и начал заунывно повторять то, что говорит оран А в моих глазах стоят слезы. «Почему я до сих пор жив? Зачем я это вижу? Так не должно быть!» Сквозь слезы бессилия я наблюдаю за продолжением действа. Вот второй из пятерки наклоняется и поднимает с земли сверток, в котором... «Твоюж!» — скрипят и так переломанные зубы, стираясь в крошево. «Ребенок! Еще один!» Из моей глотки рвется вой, сбивая с ритма мага, заставляя его дрогнуть и отступить на шаг назад. Разум покидает меня окончательно. Перекинуться в тело зверя я не могу, проверено. Но, не знаю почему, паралич с тела сошел, а ненависть полностью заглушает боль, терзающую мое тело. Боль в душе сильнее телесной. Обрывая сухожилия, напряжение в теле такое, что, кажется, я сейчас переломаю самому себе все кости которым крепятся сдувшиеся мышцы, медленно начинаю отрывать руки, выдирая металлические стержни, упершиеся крестообразными навершиями в мои предплечья. Похоже, такого не ожидает никто. Обескровленный, измученный, распятый. Я не знаю, почему до сих пор жив, но точно знаю, что сейчас, прямо здесь, на этом алтаре, будут умирать. Нет, не люди и не звери. Звери никогда не тронут детей своего вида. Даже подобрать определение не могу. Это гниль, падаль. Скрив, выдираемых из камня штырей, глушит все. А рана, продолжающего что-то быстро говорить на незнакомом наречии, далекие раскаты грома, шум падающего с неба дождя. Мне удается это сделать. Я вырываю стержни, которыми были прибиты руки. Тварь в черном, увидев, что мне удалось наполовину освободиться... Торопливо бьет ножом в грудь ребенка. Еще одно тельце вздрагивает, чтобы навеки замереть. Боли нет, только ярость. Рывком сажусь на алтаре. Нужно освободить ноги. Арка портала позади меня, кажется, усиливает свое свечение после того, как умирает третий младенец. Сука! Они начинают торопиться. Ненависть. Во мне клокочет ненависть. Наклоняясь вперед, чтобы освободить ноги, наплевав на металл, торчащий из пробитых предплечий. Что-то твердое упирается мне в нижнюю часть ребер, мешая дотянуться до штырей в голенях. Раздраженно хватаюсь за этот предмет. Нож. Тот самый, что держал надо мной Оран. Короткий рывок, и клинок вылезает из моего тела, на миг пронзив вспышкой боли. Но она тут же смывается волной ненависти. Некогда. Короткий взмах, и четвертый, уже было собравшийся умертвить свою жертву, хватается за горло, из которого торчит короткий клинок, роняя на землю ребенка. Черт, надеюсь, младенец пережил падение. Очень надеюсь. Арка за моей спиной вновь вспыхивает, и от него отделяется небольшое багровое облачко. Фиксирую боковым зрением, выдирая из ног штыри, которые тут же перехватываю на манер сабли. Все, ребятки, допрыгались. Мое лицо расплывается в жуткой улыбке восставшего из ада демона. Теперь вы быстро не умрете. На ходу запуская процесс частичной трансформации, делаю шаг к пятому из помощников Орона, застывшему неподвижно с опущенными вдоль тела руками. Самого Орона нигде не видно, но никуда он от меня не денется. Взмах рукой и металлический штырь, отразив своей черной матовой поверхностью сверкнувшую молнию, с хлюпанием входит в живот ближайшего из черных.